Часть четвертая. Ворона. 31. Аргентум. Серебро — серебряное изделие. Севрита я называю худшим словом, каким только можно оскорбить благородного мной. Ублюдок. Он лежит, не шевелясь на больничной койке, Темные волосы разметались по подушке. Он не умер, что подтверждает кардиомонитор — но не может дышать без помощи аппарата. Размеренное шипение заполняет пустоту палаты при каждом вдохе и выдохе. «Зачем вы отдали мне свою победу? С вами все было в порядке, а потом...» — рычу я. «Вы ведь даже не знаете меня!» Ни слова в ответ. Мои руки, лежащие поверх его одеяла, сжимаются в кулаки. Я проиграла бы, если бы он не уложил себя на больничную койку. Он сам довел себя до этого. Пустил вихри, достав из костюма платок, и они полезли у него из глаз. Но зачем? Зачем отдавать победу? Это немыслимо. Он спас меня. Дважды. А пальцами я провожу по экрану у изголовья его кровати. На экране черные снимки вроде рентгеновских. На снимках — мозг Севрита, и с ним похоже что-то не так. На радужном накладном отпечатке показано расположение красных и оранжевых пятен, похожих на тепловую карту, но среди них разбросаны ярко-черные, без проблесков других цветов, и их сотни, и крупных, и поменьше. Что означают эти пятна? Дверь больничной палаты Севрита с негромким шипением отъезжает в сторону, от неожиданности я роняю снимок. За моей спиной звук шагов, запах цветов, и низкий удивленный голос. «От Клэр? Ракс!» Я замираю и внутренне сжимаюсь, остро сознавая каждое его движение. Удостаиваю его лишь беглым взглядом, но без привычного для наездника макияжа, рассчитанного на публику, сразу замечаю темные круги усталости у него под глазами. Неужели ему плохо спится в своей благородной пуховой постели? «Какая трагедия!» Выпрямившись, я указываю на Севрита. Я видела, как у него из глаз текло серебро. Ракс ставит вазу с подсолнухами на тумбочку у постели и хмурится. Тот литру остростью не объяснил тебе? Никто и ничего мне не объяснил. Вот и приходится спрашивать у таких как ты. Огрызаюсь я скале зубы. А у Ракса зубов или нет, или же есть, но он старательно скрывает их под маской умеренной суровости. Это называется перегрузка. Я знаю, как это называется, но что это такое? А, так ты, должно быть, их даже не видела, ведь ты не училась в академии». Он открывает свой виз, просматривает список видео и, наконец, щелкает на одном, увеличивая до максимума так, чтобы было видно и мне. Чернота, пустое пространство. «Ничего не видно», — бесстрастно заявляю я. «Вообще-то это видео из учебника для наездников, но попытка засчитана». «Но ты, остряк, не да!» «Присмотрись», — перебивает он. Хмурясь, я придвигаюсь ближе, так что теперь голограмма тихо зудит в нескольких сантиметрах от моего лица, а я почти ощущаю сквозь диффузную плазму запах тела Ракса. От него пахнет свежей травой. Четыре секунды зернистой видеозаписи воспроизводятся снова и снова. «Чёрный космос», Мерцающие звезды и больше ничего. Как вдруг что-то движется? Что-то громадное, прозрачное и стекленистое создает возмущение на участке пространства толстыми зубчатыми щупальцами, на каждом из которых поблескивают еле различимые радужные переливы. Путаница щупалец, как на воротах, со святым Джошем. Я отшатываюсь, произнося пересохшим ртом. Что? «Это враг», — пожимает плечами Ракс. «Во всяком случае, так нам его показывают в Академии». «Как?» — я сглатываю. «Как связан враг с состоянием Севрита?» «Ну, в общем, мы добывали из них нейрожидкость, когда убивали их во время войны, а потом разгадали, как она действует, и стали использовать ее, чтобы делать боевых жеребцов. Эта жидкость дает возможность соединять что-то совершенно разное — Металл с электричеством, свет с материей, человека с машиной. Так у нас появились твердый свет и седла. Жидкость обеспечивает связь нашего разума с металлом боевых жеребцов. Я изо всех сил стискиваю зубы, словно впиваюсь в мир, останавливая его стремительное вращение. Хочешь сказать? Гель внутри седла получен из нейрожидкости врага, верно? А разве это не опасно использовать фрагмент врага только чтобы... Не, он же мертв. Мы просто забираем у трупов все полезное. Как шкуру или мясо, понимаешь? Нет, не понимаю. Никогда не слышала упоминаний ни о чем подобном, даже среди самых диких и невероятных слухов у мадам Бардо. Если просто людина услышат о таком, начнется хаос. Враг это сам дьявол. Враг вот, кто убивал нас. Выгнал с Земли в космос, заставил ютиться на станции, обрёк на изоляцию, страдания и борьбу. Лишь мысль о том, что частица врага находится внутри разрушителя небес и остальных боевых жеребцов. Я ведь трогала этот гель, случайно глотала его, потела, находясь в нём, блевала в него. У меня подкашиваются колени. Ракс мгновенно выбрасывает вперед руку, хватает меня за локоть, и как четыре месяца назад... Мое тело предает меня. От этого прикосновения меня словно пронзает током. Каждый волосок на коже становится дыбом. «Э, «Ты в порядке? Лучше сядь. Восемь раундов поединка наверняка тебя измотали. Хватит меня лапать». Я вырываюсь. Долгую минуту я испепеляю его взглядом, стоя у кровати Севрита, а Ракс смотрит мне куда-то в щеку и вдруг улыбается. «Так ты что?» Правда, меня на дух не переносишь? Подаренный им платок прожигает дыру у меня в кармане. Хватит трястись. Отголосок, эхо. Вот что такое этот страх. Сосредоточься. Нельзя показывать ему слабость. Эти платки, почему они отпугивают вихри? Он пожимает плечами. Сэв говорил, что они просто приносят удачу, но я слышал от других наездников, что ткань нарушает целостность синаптического потока в костюме. Этот костюм должен обеспечивать полный контакт с кожей для ментальной связи между тобой и боевым жеребцом, а платок его нарушает. Так ты продолжаешь сознавать самого себя». На этот раз смысл его слов до меня доходит. Когда я потеряла сознание и видела эти воспоминания, только ощущение платка на теле помешало погрузиться в них полностью — Я могла мыслить самостоятельно вместо того, чтобы беспомощно зависать в глубинах чужих воспоминаний, как было во время перезапуска разрушителя небес. Ракс скрещивает руки на внушительные груди. Носовые платки сдерживают накапливание, ну во всяком случае насколько могут. Накапливание чего? Литру, а правда тебе не сказал? Он осуждающе щелкает языком. Нейрожидкость, она, ну. Непростая. Каждый раз, когда ездишь верхом, она накапливается у тебя в организме, пока не достигает критического уровня. И тогда... Короче, перегрузка как у Сева. Раньше было намного хуже, но теперь костюмы усовершенствовали. Но тут такое дело. Пока костюмы не стали лучше, наездникам приходилось самим что-нибудь придумывать, понимаешь? Вот они и нашли этот способ с платком. Я перевожу взгляд на неподвижно лежащего Севрита. Знал ли он, стоя рядом со мной у перил на смотровой площадке, что его перегрузка уже близка и что поединок со мной может стать для него последним? У некоторых наездников сопротивляемость накапливанию лучше, чем у других. Вздыхает Ракс. Но даже с платками, какой бы ни была твоя врожденная сопротивляемость, в итоге это случается с каждым, если не бросишь верховую езду навсегда. С каждым наездником у всех наступает перегрузка? Он кивает. Таким серьезным я еще никогда его не видела. Если не бросишь, я никогда не брошу. Эти слова вырываются у меня сами, словно срабатывает коленный рефлекс, нажимается спусковой крючок. Некоторое время Ракс смотрит на меня, ровный пульс Севрита, прошивает пространство между нами. Он когда-нибудь очнется? Ракс руки глубоко в карманы. «Не, это кома. Для таких есть особое отделение. Там родные держат их, пока организм не сдастся, и они не умирают окончательно». Эти слова он произносит так буднично, точно давно смирился с этой участью. «Ничего такого Дравик мне не рассказывал, но мы оба знаем, что долго мне верхом не ездить. Самое большое до финала кубка сверхновой». Какую бы дозу я ни набрала за время пребывания в седле, она наверняка будет незначительной по сравнению с теми, кто ездит верхом много лет. Но если говорить о Раксе... Родители посадили его в боевого жеребца еще ребенком, чтобы поднять статус дома Вильрейдов. Они знали, что его ждет перегрузка. Отец пожертвовал моей матерью и мной, а Раксом пожертвовали его родители. Во мне нарастает жалость. Но я подавляю ее. «Значит, скоро и ты кончишь, как Севрит», — говорю я. «Ведь ты так долго ездишь верхом». Кажется, будто каждый мускул под его красным жакетом напрягается, демонстрируя силу, но в его смехе слышится хрупкость. Надеюсь, нет. Он замирает, услышав в коридоре за дверью шаги, похожие на шепот шуршания дорогой ткани и сдерживаемую спешку. До нас доносятся обрывки разговора. «Точно, доктор!» «Его жена так мечтала о сыне, а я — о внуке!» «Уверяю вас, герцогиня Фрейнель, ваш сын остается полностью дееспособным. Медсестры позаботятся о нем, и если он потребуется супруге, он будет здесь в ее распоряжении». «Герцогиня Фрейнель — мать Севрита». «А дееспособный — это он о чем?» Я бросаю взгляд на Ракса, ожидая перевода с благородного на язык простолюдинов, но его лицо остается непроницаемым. Он лишь протягивает руку и касается кровати Севрита. Прости, Сеф, у него срывается голос. Вы были, я не договариваю. Ага, Ракс улыбается. Сеф многому научил меня. Правда вырывается наружу. Он. Он и меня кое-чему научил. Я нерешительно поднимаю взгляд на Ракса, и у меня перехватывает дыхание. Выглядит он таким грустным, с потускневшими глазами оттенка красного дерева, со скорбно сжатыми губами. Он напоминает мне саму себя после того, как я лишилась матери. Повернувшись, Ракс выходит, и я следом за ним, не зная, что сказать и понимая, что ничего не могу. Утешения не имеют смысла. Он мой враг. Мы идем как чужие, по бело мраморному коридору, где в свете больничных ламп все выглядит белесом, словно обесцвеченным. Мимо проходит пара, врач в белом халате и пожилая женщина в одежде цвета меди с драгоценностями оттенка морской воды, похожей на высокую подушку прической и темными глазами. Опередивший меня на несколько шагов Ракс сдержанно кланяется ей. Герцогиня Фрейнель. «Ракс!» — от ее сияющей улыбки меня пробирает озноб. «Как можно так улыбаться, зная, что твой сын лежит в необратимой коме?» «Как приятно видеть вас! Поздравляю с победой!» Вопреки моим ожиданиям, Ракс не радуется, и вниманию, только кратко кланяется. «Хорошего дня, ваша светлость!» Доктор и герцогиня идут дальше. «Меня они не замечают, а я останавливаюсь и смотрю им вслед». Герцогиня продолжает щебетать. «Мы с герцогом Фрейнелем остановили выбор на Баркуа, если будет мальчик, и Тельвира, если девочка, в честь сестры моего отца». Мать Севрита улыбается, пока ее сын в коме. Рассуждает об имени для его будущего ребенка, хотя он больше никогда не очнется. Бывших наездников держат в особом отделении, пока они не умрут. Их держат в особом отделении, пока они не умрут. Слова и смысл скрытый в них. Я едва успеваю добежать до туалета. На обратном пути в лунную вершину Хаверкар ощущается как хрупкая скорлупа, способная в любой момент треснуть так, что я полечу в бледную бездонную бездну магнитного поля внизу. Я вцепляюсь в подушки сиденья, пытаясь держаться хоть за что-нибудь, пока мои внутренности болтаются в невесомости. Благородные будут пользоваться Севритом. Они пользуются наездниками, которых ждет перегрузка. Разводят их как собак. Как питомцев. Я позволила Борделю пользоваться мной, чтобы получить необходимую мне информацию. Но Севрит не давал согласия. Его мозг мертв. А этим людям все равно. Мой виз подает сигнал, который спасает меня от мыслей, движущихся по замкнутому кругу. Вызов от Джерри. «Наконец-то». Джерри, я видела твой поединок. Твоя победа была изумительной». «Синали». «Строго говоря, я проиграла». Джерия, ну а выглядела изумительно, несмотря ни на что». «Эта победа вызывает у меня тошнотворную опустошенность. Не то что выигранный поединок с Ятрис. Эта победа бесславна». Я скачиваю присланный Джерри файл. Ее инструкции предельно ясны. Встать рядом с одним из тренажеров, отправить запрос на установление связи с моим визом. Остальное сделает ее модуль. Джерри. В следующий раз, когда он зайдет в какую-нибудь из систем особняка, ты получишь уведомление. Модуль просмотрит информацию и отправит мне все хоть сколько-нибудь подозрительное. Синали. А что тем временем делать мне? Джерри. «Ничего особенного, ты получишь удаленный доступ к его визу со своего, но только на 120 секунд после начала контакта. Если хочешь, осмотрись там, только не пытайся ничего вводить в поле для паролей, иначе он выкинет нас обеих. Удачи!» Две минуты. Так мало. Но можно заглянуть в те тайны Дравика, до которых удастся дотянуться. Я жду, сидя в кресле перед холодным камином в компании еще более холодного робопса, лежащего у моих ног. Искусственный свет льется с высоты, омывая мрамор призрачным перламутром. Пес, похоже, чувствует мое беспокойство и прыгает ко мне на колени, напугав меня. Раньше он сбегал такой близости. Я сижу неподвижно, пока он устраивается, и когда кладет голову на лапы, робко касаюсь ладонью его головы. Хоть он и металлический, но, гладя его, я понемногу успокаиваюсь. «А что, если дать тебе имя?» — спрашиваю я. «Например, Луна?» Пёс бьет хвостом по моей тунике, будто соглашаясь. Голографические часы отбивают одиннадцать, 12 час. И когда Луна спрыгивает с моих рук, навострив уши, я понимаю, что Дравик наконец вернулся. Постукивание его трости слышится громче, приближаясь к двери гостиной. «Вы не говорили мне?» — начинаю я. Стук замолкает. Голос Дравика словно снимает с ночи бархатистую кожуру. «О чем, храбрая девочка? О перегрузке?» «О настолько сильном эффекте можно не беспокоиться». Я свирепо посмотрю на пятно на краю обеденного стола, оставшееся после уборки Килиама когда я не смогла удержать в себе ужин, думая о Севрите и о себе. Я стала работать в борделе мадам Бордо, едва представляя, что там со мной станет, а он вынул платок, прекрасно зная о последствиях. «Наездников с перегрузкой используют», — говорю я, — «как животных». «Я думал, ты давно все поняла, Синали. Им важно, чтобы кровь оставалась чистой, но важнее всего, чтобы рот продолжался». Судя по голосу, он не удивлен, словно ему было давно известно, что кончина Севрита неизбежна. Все они знают. Каждому благородному понятно, какой конец ждет наездников, но они все таки посылают их на поединки. Это безумие, ужас! Нет, это их представление о чести. Драйвик смахивает серую пыль с манжет. Он побывал в Нижнем районе. Севрит пожертвовал собой ради тебя и теперь ты мучаешься чувством вины. «Он был вашим другом», — возражаю я. Я отказался от всех друзей, когда покинул королевскую семью. Севрит это понимал. Несправедливо, с какой легкостью принц читает мои мысли. Даже легче теперь, после двух месяцев тренировок. Но когда он в следующий раз войдет в систему особняка, я тоже смогу узнать кое-что о нем. Он останавливается у камина, Луна не отходит от его ног, виляя хвостом, не сводит с него взгляд больших сапфировых глаз. «Вы можете убить Севрита в больнице?» — спрашиваю я. «Чтобы для него все кончилось?» «Мог бы», — спокойно отзывается он. «Но не стану. Я впиваюсь ногтями в подлокотник кресла. Почему?» «Потому что уверен, он не настолько безнадежен, как нам кажется». Он же в необратимой коме, как все наездники после перегрузки. Голографические часы отчитывают время. Улыбка Дравика рассекает тени. Так говорят. Что он имеет в виду? Он, как Севрит, говорит, но смысла в его словах нет. Как Астрикс. На детском портрете в другом конце коридора он зеленоглазый, с рыжими волосами, а теперь выглядит, как Астрикс, из моих галлюцинаций в седле. Он сделал себя похожим на нее, со светло-каштановыми волосами, и хотя у нее глаза имели неестественный серебристый цвет... Почему? Возможно, когда-то они выглядели серыми, как у него после операции. «Чего вы добиваетесь, Дравик?» Луна смотрит на принца, навострив золотые уши. «Во всем, что происходит в этой игре, я пешка. Кубок сверхновый, король, шахматная доска, на которой все мы находимся...» Что он стремится сделать? Это ваш последний шанс объясниться, прежде чем мне придется узнать все самой. Принц смотрит в сторону на что-то, на кого-то невидимого, кого здесь нет, и как всегда в таких случаях он ласково щурится. Начать все заново, полагаю. Там ничего нет, я точно знаю. Но когда он уходит, а я поднимаюсь с кресла, что-то привлекает мое внимание. Это лишь лунный свет? чахлые тюльпанные деревья и их тени в окне, а вовсе не блеск светло-каштановых волос и не мелькнувший подол серебристо-голубого платья. И луна виляет хвостом вовсе не потому, что приветствует кого-то.